ибо так устроил ее. Напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастение ее. Псалом 64, стих 10, 11. Утром люди желают знать, какая будет погода. В прогнозах часто говорится, что в одних районах страны погода будет хорошая, в других – пасмурная, где-то будет светить солнышко, а местами пройдет дождь. Когда мой отец еще не знал Иисуса Христа, он всегда возмущался, если слышал по радио такие сообщения о погоде. «Видишь ли», — говорил он, — «опять начинают изворачиваться то солнечная погода, то облачная без осадков, а потом еще местами дожди. Сказали бы сразу, что ничего не знают». «Ну, папа», — говорил мой брат, — «почему ты так сердишься? Но ведь это так, что они сами не знают, о чем говорят». Такой прогноз погоды и я могу дать. Все вместе мы весело рассмеялись после этих слов. Всем известно, что пастухи часто могут предугадывать погоду. Один человек, который находился в отпуске, хотел знать, как долго еще продлится солнечная погода. К сожалению, он заметил, что небо затягивается облаками. Он беспокоился, что на следующий день может пойти дождь. Поэтому он спросил пастуха, который там, неподалеку, пас овец. «Какая погода будет завтра?» «Погода будет такой, как мне нравится», — приветливым тоном ответил пастух. «Странный ответ». Подумал мужчина и спросил пастуха, что бы это значило. «Я знаю», — сказал он, — «что погоду определяет Господь по своему желанию, а то, что нравится моему Господу, нравится и мне». Пастух был благочестивым человеком, и он считал, что Бог посылает то, что ему нравится, и что посылаемое им всегда во благо детям его. Следовательно, он не пошлет того, что нам во вред. Поэтому он охотно принимал то, что посылал Бог. Этот человек был всегда счастлив и доволен, лил ли дождь, или светило солнышко, были дни хорошие или тяжелые времена. Он знал, что все это определил Господь, а значит, оно во благо Ему». От Него есть чему поучиться и нам. Давайте мы будем молиться и просить, чтобы Бог научил нас принимать все то, что Он посылает. Принимать это с радостью, будь то хорошее или плохое, ведь все должно нам послужить во благо.